Глава 11. Джеймс. Не прошло и суток с тех пор, как у меня появилась первая фаворитка, а чувство, что минуло несколько месяцев, за которые я успел посидеть, постареть и вполне возможно собирался получить сердечный приступ. Анна меня выводила из себя, ставила в тупик, затем переворачивала весь мой мир вверх тормашками. И главное, я совершенно не знал, что с этим делать. А оттого злился до чертиков. Нет, мне, конечно, раньше говорили, что женщины раскрашивают жизнь мужчины новыми красками. Вот только что-то этих красок становилось слишком много. И они такие яркие, что глаза режут. Я еще какое-то время потоптался около двери в ее спальню, не в состоянии понять, что же именно я испытываю по поводу ее дурацкого поведения. То ли удовлетворение, потому что знаю, что очищение магических каналов – не самая приятная процедура. То ли удовлетворение, потому что знаю, что очищение магических каналов – не самая приятная процедура. То ли жалость и желание поддержать. Поразмыслив еще минуту, все-таки пришел к выводу, что мисс Бонд в полной мере заслужила то, что сейчас на нее падет. В конце концов, она взрослая девушка, ведь даже в тайной канцелярии работает. Не знаю, правда, как ее туда взяли, но обязательно-обязательно выясню. Поэтому я решил не терять времени даром, а узнать, чем именно занималась моя фаворитка сегодня. Сколько денег потратила, сколько титулов уже успела раздать. На мгновение даже мелькнула мысль отправить кого-то из тайной канцелярии следить за ней, но отбросил ее, как глупую и нелепую. Я с удовольствием и даже предвкушением взялся за дело. Ничто так не показывает настоящее лицо человека, как безраздельная власть. Именно она открывает проход всем порокам. Именно она вытягивает всю черноту наружу. Сначала я отправился в сокровищницу, чтобы узнать, сколько за сегодня успела потратить Анна. К моему удивлению, совсем немного. «Вы уверены?» – озадаченно переспросил я казначея. «Как вы знаете, у меня новая фаворитка». Я хотел бы знать все ее траты. Ваше Высочество, к сожалению, мы не удосужились чести познакомиться с вашей новой фавориткой. Никто не приходил и не требовал ни наличности, ни доступа к королевским украшениям. Совершенно спокойно произнес казначей, глядя мне прямо в глаза. Может, мисс Бонд его просто запугала? Я, конечно, был рад, что знакомство не произошло, но еще более удивлен. Неужели Анну не заинтересовала даже возможность взять что-то из впечатляющей коллекции украшений моей матери? В чем же она тогда собирается открывать маскарад? Что, совсем ничего? Растерянно переспросил я. Ну, разве только счет от Мадиски, мадам Бутье, он был выше, чем обычно. Но мадам уверяла, что это в связи со срочностью заказа. Казначей пожал плечами. Значит, тряпичница. Ладно. Это еще ничего не значит. Может, мисс Бонд разумнее, чем я думал. От этой мысли я скривился. Может, вместо того, чтобы грабить меня золотом, она решила взять какие-то земли, выделила на делы. Однако и в министерстве меня ожидало разочарование, и там мою фаворитку никто не видел. Она что, в самом деле занималась устройством праздника? Ну, то есть, до того, как напилась в компании шеф-повара. Поразмыслив еще немного, Я решил поступить самым разумным из всех возможных способов, а именно поговорить со всеми участниками событий. Все трое, церемонимейстер, шеф-повар и портника, знают меня слишком долго и слишком хорошо для того, чтобы осмелиться врать. Мадам Ботье я оставил напоследок. Если Анна действительно такая замечательная, белая, мягкая и пушистая, я с радостью сам подберу ей украшения для сегодняшнего бала. Так что широкой походкой я двинулся на поиски Августа. «Скажи мне, ты ведь доложил мисс Бонд, что она может делать все, что хочет?» Поинтересовался я многозначительным голосом. «Разумеется. Вот только это не произвело на нее особого впечатления. Мой принц, ее больше интересовала библиотека. Внезапно открыл мне истину церемониместер, а я опешил, потому что ничего и никогда в своей жизни подобного не встречал. Ты хочешь сказать, что моя фаворитка — новым нарядом, украшением и вот этой всей чепухе предпочла книги, уточнил все еще сомневающимся голосом. «Именно так, ваше высочество!» Мисс Бонд отдала приказ приготовить для нее комнату, затем сообщила месье Каритоне о готовящемся мероприятии, буквально за пять минут расправилась с мадам Ботье и попросила проводить ее в библиотеку. Отрапортовал церемоний мистер, а мой род открывался все шире и шире по мере его повествования. «Быть этого не может!» — вырвалось у меня прежде, чем я успел проконтролировать свою речь. Тут я должен добавить, что вы, кажется, действительно смогли возвеличить достойную девушку. «Уверен, даже ваша матушка одобрила бы мисс Анну», — все так же вещал Август, а у меня от гнева жилка на лбу забилась и глаз задергался. Как он вообще смеет упоминать мою мать и фаворитку в одном предложении? Совсем с ума сошел. Ты забыл упомянуть, что Анна еще успела напиться с месье Каритоне? Отчеканил я ледяным голосом. Моя мать точно бы не одобрила подобного поведения. А тут интересно, ваше высочество. Я до сих пор не понимаю, как именно мисс Бонд оказалась на кухне. Растерянно и смущенно пробормотал церемонимистер. А вот я, кажется, начал понимать. Вот только сначала надо поговорить с шеф-поваром. Быстрым шагом мы выдвинулись в направлении кухни. Комнату создавали, как обычно, по дворцовому магическому контуру. Поинтересовался я с ухмылкой от уха до уха. Разумеется. Не строят же нам настоящую в самом деле. Вы уж, конечно, меня извините, ваше высочество. Я уверен, что мисс Бонд была бы достойна такого. Но все же ваши отношения так свежи, Август пытался поспевать за мной, и ему в целом это неплохо удавалось. «Разумеется, оно того не стоит», – прошепел я. «Еще чего. Тратить на мисс Бонд магический камень? Да ни за что. Его не так много производят, чтобы тратить на глупости. Магический камень добывали только в одном месте. Стоил он дорого, и не только благодаря своей редкости, но и в связи с особыми свойствами. Постройки из магического камня – Поддерживали правильный магический фон, благодаря которому люди, живущие в таких строениях, редко, если вообще, болели. Камень также защищал от неудач, несчастных случаев, регулировал финансовые потоки. Одним словом, именно магический камень являлся нашим главным достоянием и экспортным товаром, а также камнем преткновения с соседями. Фактически именно из-за него и погибли мои родители. Отец запретил вывоз камня за пределы страны, чем довел наших соседей до бешенства. Более того, он запретил продажу камня в частные руки. По его замыслу, из магического камня должны были строить школы, больницы, а не особняки для знати. Стоит ли говорить, что эти нововведения были приняты нерадостно? От нахлынувших воспоминаний я поморщился. Разумеется, после удачного покушения на родителей Приказы отца пришлось отменить, но не все. Экспорт восстановили, но не в прежнем, а в гораздо более ограниченном объеме. И, разумеется, камень не продавали в Бахрию. Королевство также, к моему стыду, снова начало продавать магический камень тем, кто готов был за него платить, а не тем, кому он действительно нужен. Я же жил в надежде, что по восшествии на престол смогу завершить то, чего добивался мой отец. Сейчас же та часть, что отходила в казну, тратилась именно на это. Тратилась на то, чтобы помогать больным людям встать на ноги. И это гораздо важнее, чем на прихоте фаворитки. Она прекрасно обойдется пространственными артефактами. Вон вроде как даже научилась ими пользоваться. Большинство комнат во дворце, как бы так сказать, были не настоящими. Это был особый вид магической пространственной иллюзии. Установленные в особых местах специальным магом предметы создавали новое, полностью осязаемое пространство, в котором можно было жить и менять его по своим нуждам и усмотрению. Казалось бы, в чем загвоздка? Зачем при такой магии хоть что-то вообще строить? Вот только именно это и привело моих родителей к смерти. Предметами в пространственной иллюзии, при умении, можно было пользоваться как порталами и с их помощью оказываться в любом месте, в котором присутствовала такая же иллюзия. Этим и воспользовались враги. Именно поэтому я у себя в комнате специально потрепал и истончил иллюзию, чтобы артефакты не работали правильно. При любой попытке совершить переход тебя выбрасывало в другом, нередко неожиданном месте. Так что я мог спать спокойно. Наконец мы прибыли на кухню. Что здесь произошло? поинтересовался я со всей строгостью, обводя взглядом кухню, которая выглядела как поле битвы. «Я нашел его! Нашел мерзавца, который отравил вашу фаворитку!» Ко мне со всех ног спешил месье Каритоне и тащил за собой за ухо совсем мальчишку-помощника, который, если уж быть откровенным, выглядел и трясся так, что даже если бы я и собирался его казнить, теперь бы стало просто жалко. Судя по всему, ему знатно досталось от шеф-повара, и, как известно, еще и ни за что. Вот он, мерзавец! Он посмел не помыть трижды руки перед тем, как дотрагиваться до еды, и потом, о ужас, засунул свой немытый палец в соус с блюдом мисс Бонд. Я требую, чтобы вы казнили этот позор моей кухни. Такое можно смыть только кровью. Заходился месье Каритони, отчаянно размахивая руками, и все бы ничего, но ухо бедного юноши он не отпускал из своих крепких пальцев. По щекам мальчуга натекли слезы, а ухо было уже и не ухо, а просто лопух. Именно в этот момент меня посетила гениальная мысль. В конце концов, моей фаворитке необходимы слуги, разве нет? Я полностью согласен с вами. Мальчишка заслуживает кары, достойной его проступка. Заявил я со всей серьезностью, а мальчуган буквально рухнул мне в ноги. И хорошо, потому что шеф-повар наконец отпустил его ухо и уставился на меня со взглядом победителя. Кажется, бедняга не сразу поверил и понял, какие кары его ждут. «Для того, чтобы заслужить прощение и исправить свои прошлые прегрешения, ты будешь служить пожом примисс Бонд», — заявил я с улыбкой. «Но позвольте!» Этот неуч не имеет права даже дышать рядом с буратой моего сердца!» Рассерженно вставил месье Каритоне. «Брысь мои глаз!» Шикнул я на мальчугана, и у меня не было и тени сомнений, что из него получится прекрасный шпион. «А вот с вами, месье Каритони, я хочу поговорить поподробнее», заявил я, глядя на сереющего шеф-повара. Я улыбнулся, улыбка хищного крокодила, залегшего в кустах перед атакой. хитро и многозначительно. Мессия Каритония, а скажите, какие указания давала моя фаворитка насчет бала? Поинтересовался я, плавно переходя в наступление, а у повара забегали глаза. Он даже нервно дернул себя за весьма впечатляющие усы. Быть того не может. Я так быстро нашел вранье. Ай да я! Ваше высочество, мисс Бонд, как сахарный цветок на торте. Она понимает и тонко чувствует душу художника. Начал запинаясь, блеять мужчина. Что это может значить? Я удивленно вздернул бровь, мне совсем не понравилось, в каких комплиментах моей новой фаворитки рассыпаются мои подданные. Это как-то уж совсем резко контрастировалось с тем, что у меня от одного ее имени, Зубы сводила судорогой. Она сообщила мне только тему праздника, а в остальном отдалась целиком во власть моего таланта. Наконец выдал из себя месье Каритони и скромно утер рукавом под лба, А я замер просто пораженный. То есть она и вправду полностью отдала еду в руки этого психа? Нет, в гениальности моего шеф-повара я не сомневался ни секунды. Иначе он бы тут не работал. Вот только если не сдерживать его гениальность, то можно остаться без штанов. В смысле, без казны. Да, и штаны не факт, что налезут. Он ведь приготовит не просто пир на весь двор, а столько, что придворных самих фаршировать можно будет. «Бюджет?» — спросил я, поджимая губы и мысленно готовясь к худшему. Теперь понятно, почему казначей не стерил. Он просто еще не получил отчет с кухни. А когда получит, его уже никто не откачает. Нет, — Нет-нет, я понял ваше мнение. И в этот раз мы довольно скромно. тот же поспешил успокоить меня месье Каритони. Вот только его понятия скромности и мои резко различались. — Сколько? — выдохнул я. А месье Каритони вместо ответа выкатил передо мной огромную клоунскую голову сделанную из овощей. «Что это?» – пораженно переспросил я. «Так тема же цирк!» «Вот и сделали!» «Но почти все овощи, так что мы даже в обычный бюджет вписались!» – радостно сообщил повар, а я дернулся, потому что в этот момент мне стало по-настоящему страшно. Я боялся за свой костюм. Глаз нервно дергался, зубы сводил судорогой но я старался ничем не выдавать своего состояния. Я терпеть не мог цирк, и, если уж быть совсем откровенным, побаивался клоунов. Поэтому из кухни я выскочил, словно пробка, и тут же помчался к мадам Ботье. Если эту катастрофу еще можно остановить, то надо приложить все усилия. Но время явно играло не на моей стороне. Скорее даже совсем наоборот. Солнце медленно, но упрямо клонилось к горизонту. Я прибавил шагу. «Ах, ваше высочество! Вот вы где!» Мадам Батье спешила ко мне с целой горой чего-то песочного и волосатого. «Я только что была в вашей комнате, но так и не смогла вас там найти. Как же хорошо, что вы пришли ко мне сами! Вот ваш костюм!» И она протянула мне что-то, что было у нее в руках. «Что это?» Я слегка отшатнулся от нее в праведном ужасе. «Что мне предлагают?» «Это ваш костюм? Вы лев, король всех животных!» Заметила дама с почтительной улыбкой. «Специально под костюм заказана корона из сокровищницы, чтобы ни у кого не возникало сомнений». Я несколько робко и неуверенно протянул руки и взял у нее костюм. Король животных в целом звучит неплохо. «А какой костюм у мисс Бонд?» – поинтересовался я осторожно, от всей души надеясь, что тут не скрыт подвох. «Все, все, вам пора переодеваться. Торжественное открытие бала через полчаса, а вы совсем не готовы!» Буквально подхватив меня под руки, портниха, не прекращая болтать всякую ерунду, потащила меня к комнате, в которую уже ждали камердинер и пара придворных которые должны были помочь мне с переодеванием.